польша Тем временем, 12 марта 1956 года в Москве, в Центральной Кунцевской больнице, внезапно скончался президент Польши и первый секретарь ЦК ПОРП Болеслав Бейрут, что позднее породило совершенно бредовую версию о его самоубийстве. Примечание. Эта версия была высказана в книжонке очередной так называемой невинной жертвы сталинского режима, некоего Рослякова МВ «Убийство Кирова», опубликованной на излёте преступной Горбачёвской перестройки в 1991 году. Конец примечания. Хотя на самом деле он простудился и заболел, еще во время работы двадцатого съезда где возглавлял делегацию портп его госпитализировали в цкб а остальные члены делегации вернулись в варшаву уже без своего руководителя который спустя две недели умер в москве как и ожидалось вопрос об избрании его преемника в новых политических условиях вновь породил острую дискуссию внутри правящей партии о путях дальнейшего движения вперед и строительства социализма, начавшуюся еще при жизни самого Берута летом 1953 года. Первым звонком надвигавшегося кризиса стал декабрь того же года, когда лидер Польши вновь встретился в Москве с Маленковым Г.М., Молотовым В.М., Хрущевым Н.С. и булганиным Н.А., с которыми он обсуждал различные насущные вопросы, в том числе записку нового советского посла в Варшаве Попова Г.М. Так характеризуя ситуацию в руководстве Порп, тот особо подчеркивал, что все вопросы партийной и государственной жизни решает узкий круг лиц, что министр национальной обороны маршал Рокоссовский К.К. фактически отстранен от активного участия в руководстве партии, а товарищи Берман, Минц и Замбровский играют непомерно большую роль в руководстве партии и государством. А поскольку в Москве, национальный облик руководства Порп всегда вызывал особую озабоченность, Беруту были высказаны конкретные соображения о перемещениях Бермана и Минса на другие должности с целью снизить уровень их влияния на принятие важнейших политических решений, а также о необходимости серьезно заняться выдвижением руководящих кадров из числа «Товарищей польской национальности». Примечание. «Советский фактор в Восточной Европе». 1944-1953 годы. Том 2. Москва, 2002 год. Орехов. «Советские союзы Польша в годы так называемой «оттепели» из истории советско-польских отношений». Москва, 2005 год. Орехов. А.М. «Общественно-политический кризис 1956 года и попытки досталинизации 1953-1959 годы», «Польша в XX веке», «Очерки политической истории», «Москва, 2012 год», «Конец примечания». Кроме того, по инициативе советской стороны – На той же встрече был обсужден вопрос о разделении постов лидера партии и главы правительства. Ему порекомендовали, так сказать, возглавить совет министров Александру Завадскому ЦК Порп. Однако эти рекомендации были исполнены частично. Сам Берут предпочел остаться во главе партии, а Завадского, по его рекомендации, назначили на не самый значимый пост председателя Государственного совета ПНР. Вторым звонком для Берута стал второй съезд ПОРП, прошедший в первой половине марта 1954 года, на котором присутствовал сам Никита Сергеевич Хрущев. По итогам этого съезда состав Политбюро ЦК ПОРП почти не изменился, однако Берут вынужден был сложить с себя полномочия председателя Совета Министров ПНР и передать его секретарю ЦК Порп Юзефу Циранкевичу, который в 1947-1952 годах уже занимал пост главы правительства. Кстати, тогда же произошла и смена советского посла в Варшаве Попов Г.М который, как и из решения Президиума ЦК, допускал высокомерное отношение к польским товарищам, что могло нанести серьезный ущерб советско-польским отношениям, был отозван в Москву и заменен бывшим членом Президиума и секретариата ЦК первым секретарем Московского обкома Николаем Александровичем Михайловым. Третьим звонком стало уже совещание центрального актива ПОРП, прошедшее в конце 1954 года, по итогам которого из-под домашнего ареста 13 декабря был освобожден бывший первый секретарь ЦК ППР Владислав Гомулка, давно имевший стойкую репутацию признанного лидера националистического крыла в польском коммунистическом движении, Тогда же было упразднено Министерство общественной безопасности ПНР, а его бессменный глава генерал дивизии Станислав Раткевич был перемещен на пост министра сельского хозяйства. Примечание. Орехов А.М. Советский Союз и Польша в годы так называемой «оттепели» из истории советско-польских отношений. Москва, 2005 год.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 прошедший в конце января 1955 года, где все партийное руководство во главе с Берутом было подвергнуто очень резкой и в целом справедливой критике за промахи в экономической политике и за попустительство бесконтрольному функционированию органов государственной безопасности. Примечание. Стыкалин А.С., Восточная Европа в системе отношений Восток-Запад 1953-1960-х годов Холодная война 1945-1963 годы Историческая ретроспектива Москва 2003 год Орехов А.М. Общественно-политический кризис 1956 года и попытки досталинизации 1953-1959 годы. Польша в 20 веке. Очерки политической истории. Москва 2012 год. Конец примечания. Кроме того, в том же году в партийной печати началась так называемая литературная дискуссия, пиком которой стала статья Станислава Жулкевского об актуальных литературных дискуссиях, опубликованная в начале июня 1955 года в Центральном партийном органе журнале «Новые Дроги». В этой статье опираясь на решение третьего пленума ЦК, было прямо заявлено, что пришло время заменить прежние методы руководства литературным процессом терпеливым разъяснением линии партии и убеждением в ее правоте. Правда, тогда этот кризис пока удалось купировать. Никита Сергеевич Хрущев, прибывший во главе партийной делегации в Варшаву на похороны Берута, 15 марта выступил на шестом м пленуме ЦК, где вынужденно поддержал избрание на пост первого секретаря ЦК ПОРП члена Политбюро Эдварда Охаба, считавшегося лояльной фигурой для самой Москвы и компромиссной для поляков. Примечание. Орехов. А.М. События 1956 года в Польше и кризис советско-польских отношений – «Советская внешняя политика» в годы Холодной войны 1945-1985 годы, «Новое прочтение» Москва, 1995 год, пехоя Р.Г. Советский союз. История власти» 1945-1991 годы, Москва, 1998 год, «Костырченко, Г.В.» тайная политика хрущева власть интеллигенция еврейский вопрос москва 2012 год конец примечания сам хрущев желал видеть в этой роли Завадского, тем более что польская общественность без особого энтузиазма восприняла нового главу партии и вскоре он стал героем язвительных политических анекдотов вместе с тем московский визитер смог заставить Романа Замбровского взять самоотвод во время выборов первого секретаря, хотя ему так и не удалось заблокировать его переизбрание на пост второго секретаря ЦК, который курировал кадровую работу партии. Не смог он предотвратить и обострение внутрипартийной борьбы в ЦК, где пошатнулись позиции ряда влиятельных членов Политбюро, в частности, председателя Совета Министров Циранкевича и двух его заместителей Бермана и Минса, которые всегда курировали в самом правительстве силовой и экономический блоки. Более того, тогда же произошел коренной перелом ЦК «Порп» к армии Краевой – И после публикации в апрельском номере «Новы дроги» статьи популярного польского писателя Романа Братного «Демобилизационная страница армии краевой эта антисоветская организация была полностью реабилитирована политически. Между тем, острый внутрипартийный кризис вскоре перекинулся на всё польское общество, где стала быстро подниматься протестная волна, инспирируемая в том числе влиятельным католическим духовенством, в начале июня 1956 года начались забастовки и волнения в Познании и ряде соседних городов под провокационными лозунгами «Долой москалей! Долой русских! Долой немцев! Мы хотим свободной Польши!» и другими, пик которых пришелся на 28 июня, когда в Познании воцарился настоящий хаос и началась беспорядочная стрельба со стороны как восставших, так и полиции. В этой ситуации ОХАП дал указание маршалу Рокоссовскому ввести в город танковые и стрелковые части польской народной армии, которые подавили восстание силой. Понятно, что волнения в Познане сыграли значительную роль в дальнейшем развитии общеполитической ситуации в стране, в частности, в полном размежевании внутри руководства ПОРП. Опасаясь дальнейшего нарастания недовольства во всей стране, вождей правящей партии решили рассмотреть актуальные политические и хозяйственные вопросы, на седьмом пленуме ЦК Порп, который прошел 18-28 июля 1956 года. Первоначально предполагалось только заслушать доклады Охаба и Циранкевича, однако волнения в Познане изменили и сроки проведения, и саму повестку дня этого пленума. По мнению ряда историков, Верблан А., Орехов А.М., Волобуев В.В. Именно на нем был поставлен вопрос о полной реабилитации Гомулки и возвращении его в так называемую большую политику, и, несмотря на полный запрет фракционной деятельности, окончательно оформились две группировки, возникшие еще весной 1955 года, Пуловян и Натолинцев. Названы так по месту своего проживания и заседаний. Примечание. Верблан Владислав Гомулка, секретарь генеральный ППР, Варшава, 1988 год. Верблан Сталинизм в Польше, Варшава, 1991 год. Орехов А.М.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 Москва, 2012 год. Волобуев В.В. Политическая оппозиция в Польше 1956-1976 годы. Москва, 2009 год. Волобуев В.В. Польша в советском блоке от оттепели к краху режима. Москва, 2018 год. Конец примечания. Костяк первой группировки, выступавшей за десталинизацию по хрущёвски составляла так называемая «еврейская фракция» в лице главы Варшавского горкома Стефана Сташевского, члена секретариата ЦК и главреда газеты «Трибуна Люду» Ежи Муравский, заведующих отделами пропаганды и тяжелой промышленности ЦК «Порп» Ежи Альбрехтодина Эдварда Геррика и первого зампреда Комитета по делам общественной безопасности Антония Альстера. К этой группе также примыкали глава Совета министров Циранкевич, его заместитель Стефан Яндриховский, министр иностранных дел Адам Рапацкий и отчасти Эдвард Охаб. Костяк второй фракции, где бал рулили этнические поляки, Составляли вице-премьеры Франсишек Язвяк, Зенон Новак и Станислав Лапот, руководитель аппарата Совмина Казимеш Мияль, председатель Госсовета ПНР Александр Завадский, глава Комитета общественной безопасности Владислав Двораковский, заведующий отделом ЦК Хилари Хелковский и глава Польских профсоюзов Владислав Клосевич. К этой группировке также примыкали министр национальной обороны маршал Рокоссовский К.К., его заместитель, начальник политуправления генштаба казимеж Виташевский и многие первые секретари воеводских комитетов партии, в частности Краковского и Гданьского Станислав Бродзинский и Ян Труш. Члены этой фракции, напротив, выступали с консервативных позиций и не принимали новый курс советского руководства в хрущевской упаковке. В ходе обсуждения доклада ОХАБа о политической и экономической ситуации и об узловых задачах партии выступили 95 членов и кандидатов в члены ЦК, подавляющее большинство которых высказались за приглашение Гомулки на его заседание – Одновременно многие из них возложили всю ответственность за провал экономической политики на члена Политбюро ЦК Хиллари Минца, которому было предложено уйти в добровольную отставку, но он не прислушался к этому совету. Вместе с тем пленум исключил из состава Политбюро главного идеолога и куратора служб государственной безопасности Якуба Бермана и пополнил его ряды членами фракции Пуловян, Гереком, Яндриховским, Рапацким, Ставинским и первым секретарем опольского воеводства Новаком. Однако самое главное все же состояло в другом. Во-первых, на заседание пленума не пустили главу советского правительства маршала Булганина Н.А. и министра обороны маршала Жукова ГК, которые без приглашения польской стороны внезапно прибыли в Варшаву, во-вторых, лидер коммунистической оппозиции Гомулка был восстановлен в партии, и, наконец, в-третьих, пленум принял отдельную резолюцию, одобрившую курс на антиеврейскую чистку во всех органах власти и осуждавшую провокационные разговоры об угрозе антисемитизма,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 Власть, интеллигенция, еврейский вопрос. Москва, 2012 год. Конец примечания. Хотя вопрос о перетряске персонального состава всех руководящих органов партии было решено отложить до очередного пленума ЦК, назначенного на конец октября 1956 года. Между тем, именно на октябрь Пришлось новое обострение ситуации в Польше, где возник политический кризис, охвативший сначала партийно-правительственные круги, а затем рабочую, студенческую и интеллигентско-католическую среду, где появились свои очень популярные лидеры Гошдик, Куронь, Мазовецкий и ряд других. В этой ситуации... 2 -го, 17 -го октября прошли аж шесть заседаний Политбюро ЦК, где крайне бурно обсуждались вопросы чрезвычайной важности, в том числе возвращение Гомулки в высшие эшелоны власти и его переговоры с Охабом на сей счет, кризис в советско-польских отношениях из-за так называемой «угольной проблемы», гражданство советских генералов, служивших с маршалом Рокоссовским КК в аппарате Министерства национальной обороны и недопустимое вмешательство советского посла Пономаренко ПК во внутренние дела страны. В итоге почти все члены Политбюро отвергли проекты доклада ОХАБа и резолюции предстоявшего восьмого пленума, что вынудило его заявить о своей добровольной отставке. Кроме того, угроза реальной отставки замаячила и перед другими членами Политбюро ЦК, в том числе перед Рокоссовским КК, Мазуром, Новаком и Юзвяком. Более того, на последнем заседании Политбюро Приняли решение в первый же день работы восьмого пленума кооптировать в состав ЦК Гомулку и его ближайших соратников, в том числе генералов Мариана Спыхальского, Гжего Жакурчинского, Вацлава Комара, а также Зенона Клишко и Игнации Логосовинского, попавших в опалу во времена Берута. Понятно, что советский посол Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, который был назначен на этот пост еще в мае прошлого года, сразу проинформировал об этом Москву, и 18 октября 1956 года Президиум ЦК КПСС принял постановление о поездке в Польшу делегации в составе Крущева Н.С. Кагановича Л.М. Микояна А.И., и Молотова, В.М. Примечания. Орехов, а м Москва и кризис 1956 года в Польше. Несколько новых неизученных документов. Польша, СССР, 1945-1989 годы. Избранные политические проблемы. Наследие прошлого. Москва, 2005 год. Орехов А.М. Общественно-политический кризис 1956 года и попытки десталинизации 1953-1959 годы. Польша в 20 веке. Очерки политической истории. Москва 2012 год. Конец примечания. Причем перед своим отлетом в Варшаву, Министру обороны маршалу Жукову ГК они дали указание привести в полную боевую готовность всю северную группу советских войск, дислоцированную в Польше, Балтийский флот и части Прибалтийского военного округа. Более того, по прямому приказу из Москвы, главком северной группы войск генерал армии Кузьма Никитович Галицкий и министр национальной обороны Польши Константин Константинович рокосовский двинули на Варшаву танковые колонны советских и польских войск. Получив информацию о начале движения этих колонн, группа высших польских офицеров создала для координации действий два центра оперативного управления – военный и гражданский штабы. В первый штаб вошли заместитель министра внутренних дел Хибнер, командующий внутренними войсками Комар, командир корпуса общественной безопасности Мусь, командующий военно-воздушными силами Фрей Белецкий и командующий флотом Весневский. А второй штаб возглавил первый секретарь Варшавского горкома Порп Сташевский, опиравшийся на свою парторганизацию «Весневский» и столичную студенческую молодежь. Политический кризис в польской столице явно обострялся и достиг своего апогея, когда все члены советской делегации вместе с главкомом ОВС ОВД маршалом Коневым и С по прилете в Варшаву вновь не были допущены на пленум ЦК Порп, который открылся 19 октября 1956 года Первая встреча двух делегаций прошла на военном аэродроме О'Кенче под Варшавой, где Хрущев Н.С. якобы неадекватно вел себя с польскими товарищами. Примечание. Хрущев Н.С. «Время, люди, власть». Книга третья. Москва, 1999 год. Бернов юв «Записки дипломата». «Москва, 1995 год. Орехов А.М. К истории польско-советских переговоров 19 октября в Бельведере по новым материалам. Конфликты в послевоенном развитии восточноевропейских стран. Москва, 1997 год. Конец примечания». Однако уже вторая встреча прошла в самой Варшаве в Госсовете ПНР, во дворце Бельведер, где польскую сторону представляли Охаб, Завадский, Циранкевич, Рокоссовский и Гомулка. Первый раунд переговоров закончился перебранкой и уходом поляков на пленум ЦК, который проходил на фоне массовой студенческой демонстрации в Варшаве, однако после коаптации Гомулки и его соратников в состав ЦК они вернулись В расширенном составе в Бельведер теперь польская сторона пополнилась Гереком, Новаком, Двораковским, Замбровским, Хелковским, Яндриховским, Ставинским, Рапатским, Новаком и Юзвяком. Дискуссия в Бельведере, продолжавшаяся всю ночь, носила крайне напряженный характер. Однако у советского руководства хватило благоразумия не идти на обострение конфликта, тем более, что в ходе первой встречи Хрущева и Гомулки у них возникло полное взаимопонимание на почве общего неприятия сталинизма. Утром советская делегация покинула Варшаву, а уже 21 октября, в последний день работы пленума, Гомулка был избран первым секретарем ЦК ПОРП, а все его оппоненты из числа сталинистов-натолинцев, на которых, как это ни странно, первоначально делал ставку сам Хрущев НС, то есть Хилари Минс, Франсишек Юзвек, Владислав Двораковский, зенан Новак, Хилари Хелковский и Франсишек Мазур, были удалены из состава Политбюро ЦК ПОРП. А уже через месяц, в ноябре 1956 года, такая же участь постигла и маршала Рокоссовского КК, который был снят с постов министра национальной обороны и заместителя главы правительства и заменен генералом армии Марианом Спыхальским. Одновременно в отставку был отправлен генерал витошевский И новым главой главпура войска польского стал генерал дивизии Януш Зажитской. Первоначально эти решения вновь вызвали прилив негодования Хрущева НС, который на первом из четырех заседаний президиума ЦК, прошедших 20-24 октября, прямо заявил, что выход один – покончить с тем, что есть в Польше вооруженным путем. Однако затем под влиянием венгерских событий и особой позиции Пекина он, что называется, сменил гнев на милость и 24 октября на совещании в Москве с лидерами БКП, СПГ, КПЧ и заместителем председателя КПК Живковым, Ульбрихтом Новотным и Лю Шао Ци, откровенно заявил, что что у ЦК КПСС сложилось мнение, что в отношениях с Польшей следует избегать нервозности и торопливости, и эта позиция советского лидера получила полную поддержку со стороны всех его зарубежных коллег. Примечание. СССР и Польша. Октябрь 1956 года.